Наступила тишина. Китап, сияя от радости, смотрел на Тиану. Трикс тоже. — Ты ведь хотел, чтобы я именно это сделала? — спросила Тиана. — Мне так жаль. Он ведь не такой уж и плохой мальчишка. Только у него детство было тяжелое. И он очень сильно хочет власти. — Да, — медленно сказал Трикс. — Я именно этого и хотел. — Кто знает, может быть, на самом деле Трикс хотел чего-то другого и просто не понял слова Тианы. Ну, мы не будем допытываться. Иногда ведь важно не то, как человек думал, а то, как он поступил. Если правильно поступить, ему помогли друзья. В этом тоже нет ничего страшного. Хотя, конечно же, скорее всего, Трикс правильно понял Тиану и с болью в сердце пожертвовал всемогуществом и едва было не сложившейся дружбой с кузеном, чтобы спасти хитрого джина и сохранить существующий в мире порядок. Даже никаких сомнений в этом нет. «Кита, — Китап, продолжила Тиана, — а теперь я приказываю тебе со всей возможной тщательностью и безопасностью. Телепортируй нас с Триксом к существу, который не уступает тебе по всеведению, но не сковано какими-либо моральными нормами и ограничениями. Лампа же твоя, пусть снова зароется в песок на прежнее место. И это... — Подожди, подожди! — выкрикнул Трикс, но было поздно. — Мое желание! — закончила Тиана. — Слушаю и повинуюсь, бывшая госпожа! — сказал Китап. И с легкой грустью добавил. — А теперь прощайте навсегда. Очень добрые, очень честные и очень глупые дети. — По жалко, — сказал Трикс. Они с Тианой оказались в узком и длинном ущелье. Тут царила прохлада и полумрак. Скалы были так высоки, что солнце заглядывало сюда разве что в полдень. Тоненький ручеек тек по одно ущелье, весело звеня на камнях. Вдоль ручейка росли кусты, среди которых Трикс с радостью увидел дикую малину и голубику. Напившись и присев у кустов, Трикс с Тианой принялись собирать спелые ягоды. — А меня вот это смущает, — призналась Тиана. Помимо боевых мётел, которые китап галантно отправил вместе с ними, они обнаружили после телепортации небольшой изящный запакованный сверток. В свертке оказалось платье, шелковое, расшитое розовым жемчугом и розовыми бриллиантами. — Да, со вкусом у него неважно, — согласился Трикс. Я бы выбрал черный жемчуг и черные бриллианты. Оно и подороже было бы, кстати. Но платье красивое. Вот только сильно спина открыта. — Я не о том, — фыркнула Тиана. — Скажи, это похоже на Джина? Сделать какой-то подарок просто так. — Ну, он растрогался все-таки, — предположил Трикс, бросая в рот пригоршню голубики. — Мы же убить его могли, а не убили. — Тогда почему он назвал нас глупыми? — спросила Тиана. Значит, считает, что мы сделали какую-то глупость. — Вернемся в сердце ада, подберем лампу и устроим ему трепку, — высказался Трикс. — И повозку заберем. Жалко ведь. — Может, он потому и назвал нас глупыми? Уверен, что мы не вернемся? — Не бойся, — ответил Трикс. — Мы где-то рядом с мудрым всезнающим существом. Он запнулся, вздохнул и добавил. — Лишенным всякой совести. — Это ты не очень удачно сформулировала. Тиана спорить не стала а сделала то, что очень редко делают в такой ситуации мужчины и почти никогда женщины. Она промолчала. Перекусив ягодами и вымыв руки в ручье, ребята двинулись вниз по ущелью. Собственно говоря, вниз или вверх идти, они не знали. Но вниз идти всегда легче и приятнее. «На самом деле», — рассуждал Трикс, идя впереди и раздвигая метлой кустарник, «мудрое всеведущее существо никак не может быть злобным. Чем выше разум, тем добрее существо». «А мне кажется, ум и доброта между собой никак не связаны», — пожала плечами Тиана. «У нас во дворце самая добрая фрейлина, глупая, как пробка, но добрая. Всем поможет, всех выслушает. А рыцарь Макгавр, к примеру, очень умный, но злой». «То есть ты хочешь сказать, чем больше ума, тем злее человек?» — возмутился Трикс, считающий себя добрым юношей. «Нет, я хочу сказать, это никак не связано. Доброта ни с умом не связана, ни с цветом волос, ни с формой носа. Она сама по себе. — Ладно, если это умное существо будет злым, то оно поймет, что такое разъяренный добрый волшебник, — сурово сказал Трикс. — А как ты думаешь, что это за существо? — спросила Тиана. «Сфинкс — Сфинкс! — завопил Трикс. — Может, и сфинкс. Ну чего орать-то? — удивилась Тиана. Сделала еще пару шагов вперед и воскликнула. — Сфинкс! — Совершенно верное утверждение. «Но зачем повторять его дважды?» — спросил Сфинкс. Был он точно таким, как описано в легендах. Хотя странно, конечно, кто мог бы увидеть Сфинкса и его описать. Ведь из всех легенд следовало, что в живых после встречи никто не оставался. Размером Сфинкс был с очень крупного слона, или средних размеров дракона. Он обладал телом льва, крыльями орла и лицом прекрасной, хотя и с очень большим ртом, женщины. Сфинкс сидел на корточках посреди ущелья, перекрывая его начисто. — Скажи, ты есть то самое всеведущее существо, напрочь лишенное моральных качеств? — спросил Трикс. — Верно, — ответил Сфинкс. Отнести его к женскому полу, несмотря на некоторые явные признаки, было трудно. — Мне ведомо все, что творится на земле. Не бойтесь меня, дети. — Хорошо, — пообещал Трикс. — А почему не надо тебя бояться? «Потому что, когда вы пугаетесь, то мясо приобретает неприятный вкус», — сообщил Сфинкс. «Поэтому я спешу вас успокоить. Я съедаю не всех, кого встречаю, а только тех, кто не сможет ответить правильно хотя бы на один мой вопрос из трех». «Я думаю, ты нас пугаешь, Сфинкс», — храбро сказала Тиана. «Что-то я не вижу здесь гору обгрызенных костей». «Ну, кто же бросает самое вкусное?» — удивился Сфинкс. «Нет, после моего обеда ничего не остается». Я перевариваю даже доспехи. Мне нужно железо для перьев. Сфинкс расправил крылья, блеснувшие стальным оперением. — Тогда странно, что ты вообще кого-то отпускаешь, — подозрительно заметил Трикс. — Кто тебе сказал, что я отпускаю? Еще никто не смог ответить хотя бы на один мой вопрос. Вопросы я задаю только для того, чтобы человек успокоился и стал вкуснее. — Хочу заметить, — сказал Трикс нарочито громко, — что я могучий волшебник знаю знаю кивнул сфинкс и хочешь узнать от меня в чем сила алхазаба дело в том мальчик что я существо не магическое ты не магическое не поверил трикс абсолютно я стал таким из-за не самого достойного поведения моего отца он был алхимиком и проводил эксперименты с животными в результате этих чудовищных экспериментов я и появился на свет ужасно воскликнула тиана «Какая жестокость и безответственность!» «Спасибо, но не волнуйся, я достойно покарал отца. Я его съел. Так вот, будучи существом не магическим, но чудовищным, я абсолютно не нечувствителен к магии. Ты можешь поливать меня огнем, рубить волшебным мечом, делать все, что угодно. Мне это не повредит. А учитывая мои размеры, силу и ловкость, ничем не повредит мне и обычное оружие». «Учти, мы — почетные драконы», — сказала Тиана, — и если что, они за нас отомстят. — О, драконы! — Сфинкс улыбнулся. — Давно они не залетали в мое ущелье. Я не очень-то люблю крылья и лапы, но вот хвост, драконий хвост — одно из чудеснейших лакомств на свете, особенно запеченный. Я предпочитаю свернуть дракона кольцом, засунуть ему в пасть его же хвост, чтобы он пропекся как следует, после чего уже съесть. — Фу! — воскликнула Тиана. «Какая мерзость!» — трикс от волнения стукнул метлой, как посохом, и из-под нее посыпались искры. «Недостойно одного разумного существа есть другое разумное». «Ну да, вы, люди, предпочитаете грызть друг друга потихоньку», — усмехнулся Сфинкс. «Мучить тех, кто слабее поборами, презирать тех, кто сильнее, и делать им гадости из-под тяжка». «Я куда честнее. Я просто ем всех, кто мне попадается». Чаще, конечно, попадаются козы и бараны, но люди немногим их умнее и тоже приходят. — Какая же сволочь таб, прошептала Тиана, — а я его пожалела. — Никого не надо жалеть, — наставительно произнес Финкс. — Жаль, что вы не выучили этот урок раньше. — Ну что, три загадки? — Мне доводилось играть в эти игры, — сказал Трикс. — Правила обычные. Загадки на логику, а не на общее знание. Решение должно существовать. — Никаких правил, — усмехнулся Сфинкс. — Правило здесь одно — я. Итак, первая загадка. Какое общественное устройство идеально для людей и устроило бы все в государстве? — Поскольку нас двое, — храбро сказала Тиана, — то мы имеем право дать два ответа. Сфинкс захохотал. — Хорошо. Это забавно. Разрешаю. — Итак... Мудрая и просвещенная монархия, в которой владыка заботится о нуждах своих подданных и укрепляет страну, — сказала Тиана. Трих помедлил немного, пытаясь придумать что-нибудь немыслимое. — Полагаю, — медленно сказал он, — что идеальным было бы общественное устройство, при котором каждый человек имеет право высказать свое мнение, а решение принимается коллективно, суммируя все мнения и выбирая мнение большинства. Ха — Ха-ха-ха! — воскликнул Сфинкс. Ни один мудрый монарх не сможет вникнуть во все нужды всех подданных. Никогда общее мнение не окажется действительно устраивающим всех».